Глава 20. Игнат вошёл не один. Вместе с ним в квартиру Амалии вошёл симпатичный молодой мужчина. Да, именно так. На вид парню было не больше тридцати, даже ближе к двадцати пяти, но его истинный возраст выдавали глаза. «Что ж ты пережил в прошлом, мальчик?» — подумалась Амалия, и стоило ей встретиться с ним взглядом. «Амалия Эдуардовна, знакомьтесь, это Пётр. Он будет вашим водителем и телохранителем», — представил Игнат парня. Пётр по-военному коротко кивнул. «Игнат, я правильно понимаю, что наличие у меня водителя не обсуждается?» «Правильно, не обсуждается». Амалия вздохнула и попыталась было возразить. «У нас ведь не девяностые вроде на дворе». «Поверьте, это необходимо. В первую очередь, вам». «В каком смысле?» «Ну, как минимум, репортеров отгонять». Игнат улыбнулся одними губами и повёл подбородком в сторону окна. Амалия, не веря мужчине, подошла к окну и аккуратно выглянула. Она жила на втором этаже, а потому в стеклопакетах стояли отражающие стёкла. Но осторожность ещё никому не помешала, верно?» На парковке стояли двое. Парень и девушка. Парень беседовал с соседкой, живущей на одном этаже с Амалией. Девушка разглядывала окна в их доме. Ещё трое стояли чуть в стороне и о чём-то говорили между собой. Но один из говоривших то и дело кидал взгляд на окна её квартиры. И Амалия была уверена в этом. Увидели. Игнат подошёл бесшумно и встал рядом. Репортеры. Амалия, услышав голос Игната рядом, вздрогнула от неожиданности. Он, поняв это по-своему, отступил на шаг в сторону. Извините, я не хотел вас пугать. Я обычно не испугливых, просто не ожидала, что вы так бесшумно передвигаетесь, поспешила пояснить. Игнат. Но ну разве не таков был наш план. Раструбить на весь интернет, И на все четыре стороны, всеми возможными способами. Что не так с этими репортерами? Не в ту сторону будут трубить. С этими тремя всё так. Они нормальные. Напористые это, да? Но границы свои знают. А вот та парочка, Игнат показал на парня с девушкой, эти наглые. Сейчас парень уболтает, а может и подкупит вашу соседку. Она впустит их в подъезд, и они будут караулить вас под дверью. Это не впустит. Амалия начала улыбаться. Через нашу Брониславу просто так не прорваться. Она ещё при советской власти в КГБ служила. Так что она ещё и полицию может вызвать, если парень будет особо упорствовать, да ещё и деньги ей совать. Игнат в удивлении поднял брови, и более внимательно посмотрел на соседку Амалии. «Не удивлюсь, если окажется, что у нашей Брониславы дома тетрадь имеется, в которой она записывает всех, а также кто, с кем и во сколько зашёл-вышел. Она живёт в квартире напротив моей, и её окна также выходят на парковку. Очень, знаете ли, удобное место для такого наблюдения». Амалия рассмеялась и добавила – Особенно, когда живёшь одна, и тебе больше нечем заняться. — Так она выходит, у вас тут получше охранника на входе? На губах Игната промелькнуло некое подобие улыбки. — О да, гораздо лучше, Амалия Эдуардовна. Игнат отвернулся, наконец, от окна. — Что с вашим телефоном? — А что с ним? — Он выключен со вчерашнего вечера. — Да? Амалия, не поверив Игнату, ушла в спальню за телефоном. Вернулась в кухню, держа его в руках. «Странно. Я ведь вчера заводила будильник. Как я не увидела, что телефон разряжен?» Она поставила телефон на зарядку, посмотрела, наконец, на часы и ахнула. «Это же я чуть не проспала на работу!» Амалия уже была отправилась в душевую, но остановилась. «Игнат». «А вы уже установили, кто из моих работников слил информацию о нас с Демидом?» «Да, это Николай Решетников». «Коля? Бармен?» Амалия недоверчиво переспросила. Николай ей нравился как исполнительный работник. «Да, он самый. Он ведь работает у вас в штате чуть более полугода». «Да, так и есть. И дорого он меня продал». Почему-то это показалось для Амалии важным. Не берите в голову. Как говорится, ничего личного. У него свой тариф и свои клиенты, как оказалось. И это всё нам как раз наш блогер, так феерично вломившийся в ваш Демидом Петровичем номер, и рассказал. Игнат позволил себе мимолетную эмоцию при воспоминании о том, как именно влетел тот самый блогер в номер. Амалия, вспомнив парня с двумя видеокамерами, одна из которых была закреплена у него на лбу, рассмеялась. «Поверьте, увидеть такое чудо-юдо было крайне неожиданно. Там мне играть ничего не пришлось. Камера, да ещё и с подсветкой, бьющей в глаза ярким светом, — это нечто. Не планировала я там на камеру полотенце ронять. Но реакция у вас отменная, должен я заметить». Игнат сверкнул хитрым взглядом. «Видел я те два кадра, что его камера нащёлкала за те секунды, пока вы полотенце ловили. Если что и оголилось, то получилось смазанным. Нам в его снимках даже подчищать ничего не пришлось. Так вы его догнали? Дали ему уйти. Пусть думает, что это он умеет так хитро уходить от преследователей». «Ясно». Амалия кивнула и вернула разговор к Николаю. «И что? Многих он у меня там зафиксировал. Всех, кто приходил обедать, ужинать или праздновать к вам в ресторан. Как оказалось, барная стойка — очень удобная точка для ведения записи. Но речь сейчас не об этом. Я должна буду сделать вид, что не знаю, кто у меня Иуда?» «Да». «И будет просто идеально, если вы в рабочую смену Николая, сидя за барной стойкой и попивая свой кофе, поговорите по телефону с кем-то из вашего близкого окружения. Скажем, просто поболтайте с подругой, как обычно вы это делаете». «А обсуждать, я так полагаю, мы с Розой должны будем мои, Демида, предстоящие планы». «В идеале, да». Игнат кивнул. Кстати, о ваших совместных предстоящих планах. Сегодня Демит Петрович заедет к вам на работу с букетом цветов. И почему-то, мне кажется, не просто так он ко мне с цветами приедет. Я права? Правы, Амалия Эдуардовна. Вы любите чёрные розы и белые крупные хризантемы, но предпочтение отдаёте розам. Всё верно? Зависит от настроения и ситуации. Так, и по какому же поводу мне сегодня будут преподнесены мои любимые цветы? Задавая этот вопрос, Амалия поймала себя на том, что её стал раздражать весь этот разговор. Она понимала, что не имеет права злиться на начальника охраны, своего фиктивного жениха, а потому старалась держать себя в руках. «Игнат». «Скажите, а есть что-то, чего вы не знаете обо мне?» «Есть. Размер кольца на вашем безымянном пальчике». Последовал невозмутимый ответ. «Демид Петрович сегодня за ужином будет делать вам предложение. А для этого мне необходимо купить кольцо нужного размера и подходящие, случаю, цветы». «Вам?» «Мне, Амалия Эдуардовна». Игнат, оставаясь предельно серьёзным, кивнул. Амалии на миг показалось что-то странное в его взгляде, но, должно быть, ей это всего лишь показалось. «Да, вот и вся романтика!» Амалия невесело усмехнулась. «Покупайте семнадцатый, Игнат, не промахнётесь. И да, пусть сегодня будут чёрные розы. Амалия Эдуардовна...» «Поймите, Демит Петрович, он...» Игнат начал было что-то говорить, но остановился и замолчал. «Не вы, так значит, его личная помощница Галина купит», — закончила свою мысль Амалия. Подумала и вдруг, а какого, собственно, чёрта? «Игнат, кольцо желательно купить классическое, с прозрачным бриллиантом и в белом золоте». «У меня, если вы знаете, почти все украшения в белом золоте». Игнат промолчал, но по его взгляду Амалия поняла, что и это он знает. «Помолвочное кольцо обязуюсь носить аккуратно, не царапать и не потерять. Так что можете быть спокойны, вернув в целости и сохранности. А сейчас, Игнат, извините, но мне надо собираться на работу». Мужчина кивнул, глянул выразительно на Петра и, ни слова не говоря, вышел. Едва за Игнатом закрылась дверь, как Амалия, обращаясь к Петру, проговорила. «Я в душ. Выезжаем через час». Парень опять коротко кивнул и остался стоять в прихожей. Амалия скрылась за дверью душевой, открыла краны и, не дожидаясь того, пока пойдёт комфортная вода, шагнула под холодные струи. Необходимо было прийти в себя и смыть злость. Она и сама не могла себе объяснить, что именно её так разозлило. Информация о любимых ею цветах? То, что они в курсе, какие украшения она предпочитает носить? Или то, что Демит, который чуть больше суток тому назад называл её ласково девочка», и ласкал так, что она уходила утром из номера гостиницы на подрагивающих ногах, не посчитал для себя возможным лично купить ей это, мать его, помолвочное кольцо? Дыши носом Амалия. Это всего лишь деловое соглашение. Ты получила то, что хотела. Так что будь добра, отрабатывай теперь ваши с ним договорённости. «Впрочем, получила или нет, это тоже ещё непонятно».